Суть и уровень видений и озарений. 28 мая 37 -го. Озарение озарению – рознь. Размеры нашего сознания определяют и размеры истины наших видений и чувствований. Мы можем получить запечатление озарения лишь в тех символах и чувствах, которые нам присущи, не больше. Проследите видение святых, как они точно отвечали характеру и требованиям их эпохи. Также можно сказать, что именно видение лучше всего характеризует нравственный и умственный облик человека. Но, конечно, нельзя упускать из виду, что часто люди лишены необходимого качества, честности, и многое сочиняется ими на основании слышанного или читанного. Видения космического характера посылаются или открываются глазу ясновица, лишь при его внутренней честности. И отличительное качество таких видений будет красота и величие в простоте. Вы мне скажете, что нравственный и умственный кругозор приводимого вами Паскаля был высоким. Но все же Он мог не обладать духовным синтезом. И вот это обстоятельство является камнем преткновения. Много ли людей, обладающих этим достижением? Большие умы часто были лишены его. Можно быть гигантом интеллекта и не обладать синтезом.